«Господин Зальцелла!» Немного спустя Зальцеллу обнаружили. Он прочел записку. «Надеюсь, вы не пойдете у него на поводу?» — осведомился Зальцелла. «Но следует признать, она и в самом деле поет великолепно». «Вы про Агнессу?» «Ну да, да. Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, о чем я». «Но это не иное, как шантаж». «Правда? Разве он нам чем-нибудь угрожает?» Вы позволили ей, то есть, конечно, им, вы позволили им петь вчера вечером, но разве это помогло бедному доктору Поддыхлу? — И что ты в таком случае посоветуешь? В дверь опять постучали, характерным стуком, как будто стучат конечностью из несоединенных суставов. — Уолтер, можешь войти, — сказали бодья из Альцелла хором. Уолтер вошел своей дерганной походкой. В руке он держал совок для угля. Я разговаривал с господином Ваймсом, командующим городской стражей, сообщил Зальцело. Он уверяет, что пришлет сюда на сегодняшний вечер своих лучших людей, переодетыми. А мне казалось, ты говорил, что все они ни на что не годные бездарности. Зальцело пожал плечами. Нам же надо как-то решать проблему. Кстати, вам известно, что доктора подыхло задушили и только после этого подвесили. Повесили. Автоматически поправил бодя. «Людей вешают, а подвешивают мясо!» «В самом деле?» — ответил Зальцелло. «Благодарю за информацию. Но что касается бедного доктора Поддыхла, то его, согласно всем признакам, именно задушили, а потом повесили». «Зальцелло, у тебя и в самом деле какое-то странное чувство юмора». «Все, господин Бадья». «Благодарю, Уолтер. Можешь идти». «Да, господин Бадья». Уходя, Уолтер очень тщательно прикрыл за собой дверь. «Меня пугают все эти события», — произнес Зальцело, «И если вы не изыщете какой-то способ справиться... Господин Бодья, с вами все в порядке?» «Что?» Бодья, который как-то странно смотрел на закрытую дверь, потряс головой. «О, да, э -э, Уолтер...» «Что такое?» «Он... Э -э, с ним все в порядке?» «Хм...» «Он не без своих маленьких странностей, но Уолтер совершенно безвреден, если вы об этом. Некоторые музыканты и подсобные рабочие обращаются с ним немного жестоко, иногда посылают, знаете ли, за банкой невидимой краски или мешком дырок от гвоздей, ну и все прочее в таком же роде. Он излишне доверчив. А почему вы спросили?» так просто задумался. Глупо, конечно». «Да, сказать по чести ведет он себя глупо». «Нет, я не про то, хотя не важно».